Я испытывал какую-то странную досаду. «Беги, иньиго!» — говорил я себе и не трогался с места. Выстрелы и крики стихли, но воцарившееся на маленькой площади безмолвие было почему-то особенно гнетущим. Я думал о капитане и о Кеведо. Убиты они, схвачены или за ними погоня. И ни одна из этих трех возможностей не утешала меня, хотя я надеялся, что благодаря фехтовальному искусству поэта и хладнокровию моего хозяина они отбились и нашли убежище в какой-нибудь из соседних церквей. Но открыты ли были их двери в столь глухой час? Я медленно выпрямился. Скорчившийся на земле Луиз Делакрус тонул в собственной крови. Целая лужа ее поблескивала в лунном сиянии, Я, бессилев, больше уже не стонал, не звал на помощь. «Кончается», — подумал я, услышав, как его дыхание, делавшееся с каждой минутой все слабее и прерывистей, время от времени перемежается предсмертными хрипами. Прозвучавший в отдалении выстрел из пистолета или аркебузы вселил в меня надежду. Быть может, кто-то из преследователей в бессильной ярости Выпалил вслед неуловимому, как тень капитану Алатристо, невредимым скрывшемуся во тьме. Ну а мне пора было искать убежище. Склонясь над умирающим, я отстегнул у него с пояса кинжал. В дальней дороге он юному Дону Луису не пригодится и решил убираться отсюда поскорей. В этот миг у меня за спиной прозвучала негромко просвистанная музыкальная рулада террури та Я похолодел, и пальцы мои, обогренные кровью Дона Луиса, крепче стиснули рукоять его кинжала. Медленно обернулся, одновременно занося клинок, блеснувший в лунном свете. На парапете я увидел хорошо знакомый силуэт в плаще и широкополой шляпе. Увидел и понял. Ловушку нам подстроили смертельную... И теперь в нее попался я. — Вот мы снова встретились, — произнес он. Похоронным звоном прозвучал для меня в ночном безмолвии голос Гвальтерио Молотесты, голос натреснутый и сепловатый. «Вы спросите меня, быть может, какого дьявола стоял я, как вкопанный, а не кинулся со всех ног прочь, словно бы от этого самого дьявола удирая?» «Объясню. По двум причинам. Во-первых, появление итальянца пригвоздило меня к земле, а во-вторых, он перекрывал мне путь к отступлению. Короче говоря, я остался на месте, держа перед собой кинжал». Итальянец оглядывал меня с таким невозмутимым спокойствием, будто в запасе у него была вечность. «Вот мы и снова встретились», — повторил он. Он медленно, нехотя, через силу слез с парапета и сделал шаг ко мне. Один единственный шаг. Я видел, что шпага его остается в ножнах и чуть шевельнул кинжалом. Лунный свет мягко скользнул по клинку. «Дай-ка мне эту штучку», — сказал итальянец. Я стиснул зубы и не отвечал, чтобы дрогнувшим голосом не выдать своего страха. Распростертый на земле Дон Луис простонал в последний раз, и предсмертный хрип его смолк. Молотеста, не обращая внимания на выставленный кинжал, сделал еще два шага вперед и склонился над мертвым, внимательно разглядывая его меньше работы палачу и пнул труп ногой потом снова повернулся ко мне и я даже в темноте заметил он удивлен тем что кинжал все еще у меня в руке не дури пробормотал итальянец как бы между делом сказано же отдай вокруг нас уже собрались люди а подходили все новые и новые держа пистолеты наготове и шпаги наголо Луч фонаря скользнул по стене, взвился над нашими головами и тотчас двинулся вниз по склону. Однако в его неверном свете я успел заметить, как черная тень итальянца нависла над Луисом де Лакруз. Тот был недвижим, и если бы не широко раскрытые, уставившиеся в никуда глаза, можно было бы подумать, что он спит, только почему-то растянувшись в огромной красной луже.